Чуть раньше о случившемся известили Рафаэля Парда. В его приемную позвонил знакомый журналист и попросил уточнить одну из версий полицейской операции. Парда связался с генералом Массой Маркесом и директором полиции генералом Гомесом Падилей. Ни тот, ни другой об операции ничего не знали. Спустя минуту Гомес-Падилья доложил, что подразделение элитного корпуса прочесывало местность в поисках Эскобара и случайно наткнулось на боевиков. Гомес заверил, что полицейские не располагали какой-либо информацией о спрятанных в данном месте заложниках. Узнав о том, что случилось в Медельине, Турбай сразу стал звонить Нидии в загородный дом в Табио. Но телефон там не работал. Тогда он послал в табио машину с начальником своей охраны, поручив ему сообщить, что Диана спасена и проходит обычные исследования в Медельинском госпитале. Ниди узнала об этом в два часа дня, но вместо того, чтобы разделить бурную радость всех членов семьи, с болью и отчаянием вскрикнула. «Диану убили!» По дороге в Боготу она жадно слушала радио, и в сердце росла тревога. Позднее Нидия вспоминала. Всю дорогу я плакала, но это были не громкие рыдания, а тихие стоны. Заехав домой переодеться, Нидия отправилась в аэропорт, где родственников ждал президентский Фокер. После тридцати с лишним лет интенсивной эксплуатации летавшей, можно сказать на честном слове. В тот момент было известно лишь то, что Диана находится под пристальным наблюдением врачей, но Нидия уже не верила никому и ничему, кроме своего материнского инстинкта. Она прошла прямо к телефону и попросила соединить ее с президентом страны. «Диану убили, господин президент», — сказала она. «И это ваша работа, ваша вина и ваше каменное сердце». Президент поспешно ответил, что у него, наоборот, хорошие новости. «Нет, сеньора», — говорил он подчеркнуто спокойно. «Мне известно, что проводилась силовая операция. Точных результатов пока нет, но Диана жива». «Это не так», — настаивала Нидия. «Ее убили». Президент поддерживал прямую связь с Медельином и был уверен в обратном. «Откуда вы знаете?» Ответ прозвучал с абсолютной уверенностью. «Мне подсказывает сердце матери». Сердце матери не ошиблось. Примерно через час представитель президента в Медельине Мария Эмма Мехия поднялась на борт самолета, доставившего семью Турбай, и сообщила трагическую новость. Диана скончалась от потери крови после того, как врачи несколько часов безуспешно боролись за ее жизнь. Она потеряла сознание еще в вертолете на пути в Медельин и больше в себя не приходила. Ее позвоночник был перебит на уровне поясницы высокоскоростной разрывной пули среднего калибра, разорвавшейся внутри тела и вызвавшей обширный паралич с необратимыми последствиями. Нидия испытала страшное потрясение, увидев в госпитале дочь, лежащую на хирургическом столе, голую, накрытую только окровавленной простыней, с безжизненным лицом и бесцветной от полной потери крови кожей. Ее грудь рассекала огромный шов на месте разреза, через который хирурги проводили прямой массаж сердца. Выйдя из операционной и пробиваясь сквозь пелену боли и отчаяния, Нидия прямо в госпитале сделала жесткое заявление для прессы. Оно начиналось словами. Это история объявленной смерти. Не сомневаюсь, что Диана пала жертвой спецопераций полиции, проведенной по приказу из Богаты. Такие сведения ей дали уже в Медельине. Ниде скрупулезно перечислила, сколько раз обращались к президенту родственники, и она сама с просьбой не предпринимать силовых акций. И вот теперь действия правительства и лично президента явились такой же причиной гибели ее дочери, как и бессмысленное преступное упрямство подлежащих экстрадиции. Но больше других виноват президент, который с равнодушием, граничащим, с черствостью и безразличием оставался глухим к просьбам не подвергать опасности жизнь заложников при силовой операции. Гневное заявление Нидии, переданное в прямом эфире всеми средствами массовой информации, вызвало сочувствие общественности и недовольство правительства. Президент вызвал ближайших сотрудников – секретаря администрации Фабио Вильегоса, личного секретаря Мигеля Сильву, советника по безопасности Рафаэля Парда и советника по связям с прессой Маурисио Варгаса. Целью совещания была выработка решительной отповеди на заявление Нидии. Однако после тщательного анализа все пришли к выводу, что им нечего противопоставить материнской боли. Поняв это, Гавирия прервал совещание и приказал. Все идем на похороны, и президент, и правительство в полном составе. Жесточенное сердце Нидии не могло успокоиться. Сознавая, что Дианы нет в живых, она через кого-то, чье имя теперь не помнит, все же передала президенту новое письмо, написанное лишь для того, чтобы он никогда не забывал о своей вине. Естественно, я не ждала от него ответа. Когда закончилась месса у гроба, собравшая в соборе небывалое количество народа, президент встал со своего места. Под пристальными взглядами собравшихся, под объективами фото и телекамер, он пересек пустынный центральный неф собора и протянул руку Нидии, уверенный, что его рука так и повиснет в воздухе. В рукопожатии Нидии чувствовалось ледяное отчуждение. В действительности она испытала даже некоторое облегчение, опасаясь, что президент захочет ее обнять. Поцелуй и соболезнование жены президента, Анны Милены, Нидия, напротив, приняла с благодарностью. Но это был еще не конец. Придя в себя после похорон, Нидия сразу попросила президента о встрече, чтобы сообщить нечто важное, о чем он должен знать прежде, чем выступить с обращением по поводу гибели Дианы. Нидия и представить себе не могла, какую горькую усмешку вызовет у президента ее просьба, которую Мигель Сильва передал ему слово в слово. Она решила меня доконать. Что ж, конечно, пусть приходит. Гавирия встретил Нидию, как прежде. Но нечто новое появилось в облике одетой во все черные женщины. Какая-то кротость и скорбь. С первых слов президент понял, что она не будет тратить время на предисловие. «Я пришла, чтобы помочь вам». Нидия неожиданно извинилась за то, что думала, будто именно президент отдал приказ об операции, приведшей к смерти Дианы. Теперь она знает, что его даже не поставили в известность. Более того, его и сейчас продолжают обманывать. Роковая операция была организована совсем не ради поимки Пабла Эскобара, а для того, чтобы отбить заложников, местонахождение которых под пытками выдал один из схваченных накануне боевиков. Как стало известно, Нидии... Этот человек позже оказался в числе убитых в перестрелке. Уверенным подробным рассказом Нидия старалась заинтересовать президента, но никаких признаков, понимания с его стороны не заметила. «Он слушал, как глыба льда», — скажет она позднее, вспоминая этот день. Неожиданно для себя в какой-то момент Нидия без всякого повода разрыдалась все, что накопилось в сердце, вдруг вырвалось наружу, она обвинила президента в равнодушии и безразличии к выполнению конституционных обязанностей по спасению жизни заложников. «Представьте, что ваша дочь оказалась в такой ситуации. Что бы вы сделали?» — спросила Нидия. Глядя прямо в глаза президенту, она так волновалась, что не оставила ему времени для ответа. Позднее Гаверия вспомнил об этом разговоре. Она задавала вопросы, но не давала мне времени ответить. После первого вопроса тут же последовал новый. «Не кажется ли вам, господин президент, что при решении этой проблемы вы допустили ошибку?» Впервые на лице президента появилась тень сомнения. «Мне никогда не было так горько», — вспомнит он через несколько лет. В тот момент он только моргнул и ответил обычным тоном. «Возможно». Поднявшись со стула, Нидия молча протянула президенту руку и вышла из кабинета, прежде чем он успел открыть перед ней дверь. Тут же вошел Мигель Сильва и сразу заметил, какое сильное впечатление произвела на президента история с убитым боевиком. Не откладывая, Гаверия отправил личное письмо к генеральному прокурору с просьбой расследовать этот случай и дать ему правовую оценку. Большинство сходилось во мнении, что полицейская акция проводилась ради поимки Эскобара или другого важного главаря. Но даже это не оправдывает непоправимых глупостей и просчетов, допущенных при ее организации. В первом сообщении полиции говорилось, что Диана погибла во время поисковой операции с участием вертолетов и наземных сил. Неожиданно для себя полицейские столкнулись с бандой, которая удерживала Диана Турбай и телеоператора Ричарда Бессера. Отступая, один из охранников выстрелил Диане в спину и перебил ей позвоночник. Оператор остался невредим. Полицейским вертолетом Диану доставили в окружной госпиталь Медельина, где в 16 часов 35 минут она скончалась. Версия случившегося, предложенная Пабло Эскобаром, выглядела совершенно иначе и в основном совпадала с рассказом Нидии. Согласно этой версии, полиция проводила операцию, зная, где находятся пленники. Такую информацию пытками выбили из двух боевиков — чьи подлинные имена и номера удостоверения личности были названы Эскобаром. Сообщалось, что обоих накануне полиция схватила и пытала, а один из них с вертолета показал полицейским чинам нужное место. По утверждению Эскобара Диану застрелили полицейские, когда охранники освободили ее, чтобы она успела укрыться от перестрелки. Кроме Дианы, во время стычки были убиты еще три невинных крестьянина, которых полиция предъявила прессе как убитых в бою охранников. Все эти факты оказались весьма на руку Эскобару, поскольку подтверждали его заявление о нарушении полиции прав человека. Ричард Бессера, единственный свидетель случившегося, вечером в день трагедии сразу попал в плотное кольцо журналистов, заполнивших один из залов главного полицейского управления в «Богате». На нем была все та же черная кожаная куртка, в которой его похитили, и соломенная шляпа, которую нахлобучили ему охранники, пытаясь выдать за крестьянина. Моральное состояние Ричарда мало способствовало тому, чтобы давать объяснение, но самым прозорливым из его коллег показалось, что путаница в фактах мешает Ричарду высказать свое мнение о трагедии. Его версия, что пуля, настигшая Диану, была наугад отпущена одним из боевиков, ничем не подтверждалось. Если отбросить все необоснованные предположения, то, по общему мнению, Диана погибла случайно, попав под перекрестный огонь. Окончательным расследованием занимался генеральный прокурор, которому предстояло ответить на запрос президента после сделанных Нидией Кинтера разоблачений. На этом, однако, драма не закончилась. Заметив беспокойство общественности о судьбе Марины Монтоя, 30 января подлежащие экстрадиции сделали новое заявление, в котором признали, что приказ о ее ликвидации отдан еще 23 января. Однако в силу строгой конспирации и плохой связи в настоящее время нам неизвестно, расстреляна она или освобождена. Если приговор приведен в исполнение, нам непонятно, почему до сих пор полиция не обнаружила труп. Если ее освободили, то об этом должны знать родственники. Только тогда, через семь дней после приказа о расстреле, начались поиски тела Марины. Судебный врач Педро Моралес, ассистировавший при вскрытии трупа неизвестной женщины, прочитав новое заявление в газете, сразу подумал, что женщина в тонком белье с безупречными ногтями могла быть Мариной Монтое. Он оказался прав. Но как только это установили, кто-то, назвавшись по телефону сотрудником Министерства юстиции, попытался оказать давление на Институт судебной медицины и скрыть, что труп захоронили в общей могиле. Луис Гильермо Перес-Монтоя, сын Марины, как раз собирался обедать, когда по радио сообщили о первых предположениях медиков. В Институте судебной медицины ему показали фотографии женщины с изуродованным огнестрельными ранами лицом. И он с большим трудом опознал свою мать. Как только новость ушла в эфир, на Южном кладбище собралось столько любопытных, что полиции пришлось выставить специальное оцепление и прокладывать Луису Гильермо сквозь толпу дорогу к могиле. Согласно правилам судебной медицины, перед захоронением на теле неизвестного ставится специальная маркировка в виде штампа с порядковым номером на торсе, руках и ногах, чтобы труп можно было опознать даже после расчленения. Затем тело заворачивают в черный пластик, похожий на тот, из которого делают мешки для мусора, предварительно связав прочной веревкой лодыжки и запястья. По словам Луиса Гильерма, тело его матери было раздето, покрыто грязью и кое-как брошено в общую могилу без всякой маркировки, предусмотренной законом. Рядом лежал труп ребенка, завернутый в розовую спортивную куртку. Уже в морге после того, как тело обмыли струей воды из шланга, сын осмотрел полость рта и на какое-то время засомневался. Он хорошо помнил, что у матери отсутствовал левый резец, а у трупа все зубы были на месте. Однако, приложив ее ладони к своим, он обнаружил полное совпадение, и сомнения исчезли. Еще одно странное обстоятельство уже вряд ли можно будет когда-нибудь прояснить. Луис Гильермо уверял, что тело матери полиция опознала еще при осмотре на месте преступления, а зарыли его в общей могиле без лишних формальностей только для того, чтобы не будоражить общественность и не раздражать правительство. Еще до опознания тела Марины, гибель Дианы накалила обстановку в стране. Отказываясь вносить поправки во второй указ, Гаверия противился чаяниям велье Сара и мольбам Нидии. Его позиция сводилась к тому, что указы не могут зависеть от похищения отдельного человека. Они должны отражать интересы всего общества, ведь сами похищения были организованы с Кабаром не столько, чтобы выторговать выгодные условия явки с повинной, сколько ради отмены экстрадиции и объявления амнистии. После долгих размышлений президент все же решил изменить текст указа. Конечно, теперь сделать это стало труднее, ведь он внял просьбам Нидии и других родственников, но в конце концов президент решился. Об этом решении Вильямисар узнал от Рафаэля Парда. Время тянулось бесконечно медленно, и не было ни минуты покоя. Альберта будто приковали к радиоприемнику и телефону, и уже одно отсутствие плохих новостей приносило огромное облегчение. Пардо он звонил в любое время дня и ночи и спрашивал, «Как идут дела? До сих пор все это будет продолжаться?» Рафаэль успокаивал его чайными ложечками здравого смысла. Каждый вечер Альберта возвращался домой с одной единственной мыслью «Любой ценой добиться изменений в указе, иначе всех перебьют». А Парда взывал к здравому смыслу. Наконец, 28 января он сам позвонил Вильямисару и сообщил, что окончательный текст передан на подпись президенту. Задержка обусловлена тем, что документ должны завизировать все министры, но министра связи Альберта Сессера Санта-Марию никак не могут разыскать. В конце концов Парда удалось связаться с Санта-Марией по телефону и на правах старого приятеля припугнуть его. «Господин министр, или через полчаса вы будете здесь, чтобы поставить подпись под указом, или вы больше не министр?» Опубликованный 29 января указ 303 снимал все препоны, тормозившие процесс подчинения правосудию торговцев наркотиками. Как и ожидалось, правительству не удалось избежать упреков общественности в том, что новый документ вызван угрызениями совести в связи со смертью Дианы. Такое мнение породило новые слухи. Одни считали указ уступкой наркомафии, сделанный под давлением возмущенной общественности. Другие твердили, что у президента просто не было выхода, хотя и этот найден с опозданием, по крайней мере, для Дианы Турбай. Так или иначе, но подписывая указ, президент Гаверия прекрасно понимал, что его медлительность примут за жестокость, а запоздалую решительность за проявление слабости. На следующий день в семь часов утра президент позвонил Вильямисару. Это был ответный звонок. Накануне Альберто успел поблагодарить президента за новый указ. Гавирия выслушал Вильямисара молча, лишь разделив с ним горечь событий 25 января. «Это был жуткий день для всех нас», — согласился президент. С легким сердцем Вильямисар позвонил гида паре. «Теперь вы не будете талдычить, что этот указ плохой», — съязвил Альберта. Гида пара, уже досконально изучивший документ, ответил. «Разумеется, он снимает все проблемы. Будь это раньше, скольких бед мы могли бы избежать?» Вильямисар хотел знать, каковы будут дальнейшие шаги. «Все в порядке», — заверил его пара. «Это вопрос ближайших двух дней». В экстренном заявлении подлежащие экстрадиции отказались от приведения в исполнение вынесенных ранее смертных приговоров, учитывая просьбы ряда известных граждан страны. Имелись в виду дошедшие до них радиообращения Лопеса, Мичельсена, Пастраны и Кастрильона. «По существу речь шла о признании указа. Мы сохраним жизнь оставшимся заложникам», — говорилось в заявлении. Объявлялось, что в качестве встречного шага утром того же дня еще один из заложников будет освобожден. Вильямисар, беседовавший с гида парой, вскочил от неожиданности и закричал. «Как один? Вы обещали, что освободят всех!» Гида пара ничуть не смутился и ответил обычным тоном. Терпение, Альберта, все решится в ближайшие восемь дней. Глава седьмая. Маруха и Беатрис ничего не знали о гибели двух женщин. Телевизор и радиоприемник у них забрали, а слушая охранников, трудно было понять, где правда. Их рассказы были настолько противоречивы, что версия о переводе Марины в другое место явно оказывалась лживой. Собственные же догадки о судьбе подруги неизменно приводили на распутье. Или она на свободе, или мертва. Таким образом, если раньше Маруха и Беатрис были единственными, кто знал, что Марина жива, то теперь только они оставались в неведении о ее гибели. Опустевшая кровать пугала, в голову сами собой приходили ужасные мысли. Через полчаса после ухода Марины в комнату тенью скользнул монах и сжался в своем углу. Беатрис спросила в упор, «Что вы сделали с Мариной?» Монах рассказал, что в гараже их ждали два начальника, незнакомые, здесь они раньше не появлялись. На вопрос монаха, куда они увозят Марину, он прорычал, «Здесь сукин сын вопросов не задают». Монаху приказали вернуться в дом, оставив с Мариной второго охранника Барабаса. Это звучало вполне правдоподобно. С одной стороны, за столь короткое время монах вряд ли успел бы принять участие в черном деле и вернуться с другой стороны, не верилось, что у него охватило бы духу застрелить пожилую женщину, которую он называл бабушкой. Да она относилась к нему как к внуку. Другое дело барабас с его репутацией безжалостного мясника и склонностью бахвалиться своими кровавыми делами. На рассвете Маруху и Беатрис разбудили жалобные звуки, похожие на стон раненого животного. В своем углу плакал монах. Предчувствие беды усилилось, когда он отказался от завтрака и несколько раз громко вздыхал. Жаль, увезли бабушку. Правда, никаких намеков на то, что Марину убили, никто не делал. И только упорное нежелание майор дома. Вернуть пленницам телевизор подтверждало страшные предположения. Вернувшаяся после нескольких дней отсутствия Дамарис своим прекрасным настроением внесла еще большую путаницу. На одной из ночных прогулок Маруха спросила, куда она ездила, и Дамарис вполне искренне ответила. — Я ухаживала за Доней и Мариной. И тут же добавила, не давая Марухе опомниться, — она часто вас вспоминает и передает привет. Как бы случайно Дамарис рассказала, что охрану Марины поручили Барабасу поэтому он и не возвращается. С того дня после подобных отлучек Дамарис непременно рассказывала новости о Марине, но чем больше энтузиазма слышалось в ее голосе, тем меньше хотелось ей верить. Донна Марина чувствует себя прекрасно. У Марухи не было никаких оснований доверять Дамарис больше, чем монаху или кому-то еще из охраны. С другой стороны, в этой ситуации все могло оказаться правдой. Если же Марина жива, значит, есть какая-то другая... Еще более страшная правда, которую от них скрывают, лишая новостей. Воспаленное воображение допускало любые возможности, но самые горькие предположения Маруха старалась скрыть от Беатрис, опасаясь, что та их не вынесет. К счастью, Беатрис и сама отгородилась от всего плохого. Возможность гибели Марины она просто отталкивала от себя, Спасалась мечтами. Вот брат Альберта, как наяву, подробно рассказывает, что сделано ради ее спасения. Говорит, что все идет хорошо и близок час освобождения. Вот отец с радостью сообщает, что забытые в сумочке кредитные карточки находятся в целости и сохранности. Грезы эти были такими реальными, что сама Беатрис уже не могла отделить вымысел от правды. В те дни заканчивалась смена охранявшего их юноши лет семнадцати по имени Хонас. Каждый день в семь утра он включал свой хриплый магнитофон и слушал музыку. Любимые песни он крутил до одури с максимальной громкостью. Да еще и подпевал, выкрикивая время от времени. «Проклятая шлюха жизнь! Зачем я только влез в это дерьмо?» В спокойные минуты Хонас начинал вдруг рассказывать Беатрис о своей семье, как правило, заканчивая с глубоким вздохом. «Если бы вы знали, кто мой отец...» Кто именно, он не уточнял, но эта откровенность и необъяснимая доверительность других охранников заметно разряжали атмосферу в комнате. И все же майор дома, как хранитель домашнего покоя, посчитал нужным сообщить начальству о растущей нервозности. Два босса приехали успокаивать пленниц. Радио и телевизор, правда, не вернули, но решили как-то скрасить повседневный быт. Привезли кое-что из обещанных книг, в том числе роман. Появились развлекательные журналы, хотя и староватые. Туда, где раньше висела синяя лампа, приказали повесить яркий фонарь и включать его на час в семь утра и в семь вечера, чтобы можно было читать. Однако пленницы настолько привыкли к полумраку, что не смогли выдерживать яркий свет. Кроме того, фонарь сильно нагревался и в комнате становилось душно. Маруха опять впала в уныние. Днем и ночью она лежала на матрасе лицом к стене, делая вид, что спит, чтобы ни с кем не разговаривать. Она почти не ела. Между тем Беатрис на освободившейся кровати с головой погружалась в журнальные кроссворды и шарады. Как ни жестоко это звучит, но такова была реальность. Четверым в комнате стало просторнее, чем пятерым. Меньше толкотни и легче дышать. В конце января закончилась смена Хоноса. Он тепло попрощался с заложницами. «Никому не говорите, откуда вы узнали то, что я сейчас расскажу», — вдруг предупредил юноша. Его, видимо, давно подмывало высказаться. «Донья Диана Турбай убита!» Женщины вздрогнули, как от удара. Маруха признавалась, что это был самый жуткий момент заточения. Беатрис опять пыталась не думать о непоправимом, но в голове крутилась. «Если убили Диану, значит, следующая очередь моя...» Еще 1 января, когда вместе со старым годом ушли надежды на освобождение, она внушила себе, «Если меня сейчас не отпустят, значит, я погибну». Однажды, когда Маруха играла в домино с одним из охранников, Горилла вдруг начал тыкать пальцем себе в грудь. «Что-то здесь не так. Что это может быть?» Оторвавшись от игры, Маруха презрительно посмотрела в его сторону и ответила, «Газы или инфаркт?» Горилла испуганно вскочил, уронил на пол автомат и, прижав в груди ладонь с растопыренными пальцами, заорал на весь дом. «Черт возьми! У меня болит сердце!» С этими словами он рухнул ничком на неубранную после завтрака посуду и замер. Беатрис, которую Горилла люто ненавидел, немедленно вспомнила, что она врач, и бросилась ему на помощь. Напуганный криком и громким падением, в комнату ворвались хозяин и его жена. Второй охранник, маленький, тщедушный, тоже попытался помочь, зацепился за свой автомат и отдал его Беатрис. «Вы отвечаете за Донью Маруху». Охранник, майор Дома и Домарис втроем не смогли поднять лежащее тело. Кое-как они перетащили горила в соседнюю комнату. Беатрис с автоматом в руках и потрясенная случившимся Маруха одновременно посмотрели на лежавший на полу второй автомат, и обеих пронзила одна и та же мысль. Стрелять из пистолета Марухи приходилось. Как пользоваться автоматом, ей тоже как-то объясняли. Но что-то удержало ее и не позволило поднять с оружие. Для Беатрис же автомат был не в новинку. Еще студенткой она дважды в неделю занималась на военных курсах, была младшим лейтенантом, потом лейтенантом, а сейчас капитаном медицинской службы. Но и Беатрис понимала, что шансы на побег невелики. Пленницы утешились мыслью, что Горила уже сюда не вернется. Так оно и случилось. Увидев по телевизору похороны Дианы и эксгумацию Марины Монтоя, Пачо Сантос пришел к выводу, что иного выхода, кроме побега, у него нет. К тому времени он уже приблизительно знал, где его прячут. Неосторожные разговоры охранников и наблюдательность журналиста помогли Пачо определить, что он находится в одном из угловых домов, в густонаселенном жилом районе на западе Богаты. Его комната с забитым досками и окном была самой просторной на втором этаже. Дом, по-видимому, снимали неофициально, потому что хозяйка сама приходила за арендной платой в конце каждого месяца. Она была единственным чужим человеком, который входил в дом, и прежде чем открыть ей дверь, охранник поднимался в комнату Пачо, пристегивал его к кровати и предупреждал, чтобы вел себя тихо, и выключил радио и телевизор. Пачу определил, что забитое окно выходит в сад, а входная дверь расположена в конце узкого коридора рядом с санузлом. Туалетом разрешалось пользоваться без ограничений и сопровождения. Но пленнику все равно. Каждый раз приходилось просить, чтобы с него сняли наручники. Сквозь круглое вентиляционное окошко туалета виднелось небо. Окно располагалось довольно высоко, и добраться до него было непросто. Но диаметр казался достаточным, чтобы протиснуться наружу. Куда выходит окошко, Пача тогда не знал, в соседней комнате, разделенной на клетушки красными металлическими перегородками, спали свободные от вахты охранники. Всего их было четверо, и дежурили они парами по шесть часов. Оружие на виду не держали, но оно всегда было под рукой. Кто-то из дежурных обычно спал на полу рядом с двуспальной кроватью. Протяжной гудок, раздававшийся несколько раз в день, свидетельствовал о том, что рядом с домом расположена какая-то фабрика, а ежедневная перекличка детских голосов и крики на переменах указывали на близость школы. Как-то Пачи попросил пиццу, и через пять минут ее доставили еще теплую, очевидно, делали и продавали в том же квартале. Газеты тоже покупали рядом, возможно, через дорогу, в какой-то крупной лавке поскольку там можно было купить журналы «Тайм» и «Ньюсвик». По ночам Пачо просыпался от аромата свежего хлеба, выпеченного где-то в соседней пекарне. Задавая продуманные вопросы, он узнал от охранников, что в радиусе 100 метров есть аптека, автомастерская, две закусочные, небольшая гостиница, мастерская по ремонту обуви и две автобусные остановки. На основе этой и другой собранной по крупицам информации Пачо предстояло продумать план побега. Один из сторожей признался Пачо, что в случае нападения закона охранникам приказано подняться в спальню и трижды выстрелить в него в упор, в голову, сердце и печень. С тех пор журналист всегда держал наготове, даже особенно не пряча, литровую бутылку лимонада, которая вполне могла сойти за дубинку. Другого оружия у него не было. Новым способом скоротать время для Пачо стали шахматы, которые он неплохо освоил с помощью одного из охранников. Другой охранник, дежуривший в октябре, приохотил пленника к телевизионным сериалам. В перерывах между сериями он научил пача находить в них интерес, независимо от того, хорош сюжет или плох. Секрет заключался в том, чтобы не слишком увлекаясь текущим эпизодом, стараться предугадать завтрашние сценарные ходы. Вместе с этим экспертом Пачо смотрел авторские программы «Алехандры» и обсуждал выпуски теле- и радионовостей. Третий охранник за оставшиеся у Пачи со дня похищения 20 тысяч песо пообещал принести ему любые книги, какие он захочет. Так у Пача появились несколько томиков Милана Кундеры «Преступление и наказание», биография генерала Сантандера, написанная Пилар Морена де Анхел. Возможно, Пачо Сантос был единственным колумбийцем своего поколения, который слышал о Хосе Марии Варго всемирно известном колумбийском писателе начала века. И не только слышал, но и читал. Его романы растрогали Пачу до слез. Он прочел почти все, что тайком доставил ему охранник из дедовской библиотеки. С матерью другого охранника Пачо несколько месяцев вел интересную переписку, пока ее не запретили из-за конспирации. Книжный рацион дополняли свежие газеты, которые приносили пача нераспечатанными. Покупавший их охранник заявлял, что газет не читает, потому что журналистов терпеть не может. Особенно он ненавидел почему-то одного известного телеведущего. Как только тот появлялся на экране, охранник прицеливался в телевизор из автомата и грозил. «Этого я прикончу с особым удовольствием». Тюремного начальства Пачу никогда не видел, он знал, что в дом приезжают какие-то шефы, которые никогда не поднимаются в его комнату, а контрольные совещания и инструктаж проводят в одном из кафе в Чапинеро. Но с охранниками Пачо удалось наладить тесные отношения. Властвуя над его жизнью и смертью, они, тем не менее, признавали право заложника обсуждать отдельные условия плена. И почти ежедневно Пачу чего-то добивался, хотя и чего-то терял. Он уже привык спать прикованным, зато завоевал доверие, играя в ремис, карточную игру с детскими правилами, заключавшуюся в умении с помощью десяти карт собирать ряды одной масти. Раз в две недели незримое начальство присылало сто тысяч песо, которые картежники делили между собой. Пачо всегда проигрывал. Только через шесть месяцев охранники признались, что играли на лапу. Все против одного и лишь иногда позволяли Пачо выигрывать, чтобы он не падал духом. Тем более, что среди них были умелые шулера. Так протекала жизнь Пачо до самого Нового года. С первых дней он настроился на долгий плен, и хорошие отношения с охраной давали хоть какую-то надежду выжить. Гибель Дианы и Марины разрушила этот оптимизм. Охранники, прежде подбадривавшие Пачо, теперь сами приуныли. Все будто замерли в ожидании решений Конституционной ассамблеи об экстрадиции и амнистии. И Пачо окончательно решился на побег. Но сделать это он собирался только тогда, когда не останется другого выхода. Декабрьские иллюзии Марухи и Беатрис растаяли на горизонте, и лишь к концу января слухи об освобождении двух заложников вновь зажгли лучик надежды. Женщины не знали тогда, кто еще томится в плену и были ли захвачены новые жертвы. Маруха не сомневалась, что освободят Беатрис. Это подтвердила и Дамарис на ночной прогулке 2 февраля. Она была настолько уверена, что заранее закупила к этому дню губную помаду, румяна, тени для век и другую косметику. А Беатрис даже побрила ноги на случай, если в последний момент у нее не останется времени. На следующий день заложниц посетили два начальника, но не уточнили, будут ли кого-то освобождать, а если да, кого именно. Чувствовалось, что эти двое занимают высокое положение, они были не похожи на тех, которые приезжали раньше и вели себя гораздо раскованнее. Подтвердив, что в заявлении, подлежащих экстрадиции, действительно говорится об освобождении двух заложников, оба шефа, тем не менее, оговорились, что возникли какие-то непредвиденные препятствия. Пленницам все это живо напомнило предыдущие обещания освободить их к 9 декабря, так и оставшиеся невыполненными. С самого начала шефы пытались внушить пленницам чувство оптимизма. По нескольку раз в день они заходили в комнату и безо всяких на то оснований бодро восклицали. Все идет хорошо. С детской непосредственностью пересказывали и комментировали новости, однако никак не хотели вернуть в комнату телевизор и радио и позволить пленницам узнавать эти новости самим. Как-то вечером, прощаясь с заложницами, один из шефов по глупости или злому умыслу Обронил фразу, двусмысленность которой была просто убийственной. «Не волнуйтесь, сеньоры, все произойдет очень быстро». Целых четыре дня шефы по кусочку излагали изменения в обстановке, постепенно нагнетая напряжение. На третий день они сообщили о решении освободить только одного заложника. Скорее всего, это будет Беатрис, а Франциско Сантоса и Маруху приберегут для более серьезных целей. Больше всего женщин раздражало отсутствие возможности сравнивать эти обещания с тем, что говорилось на воле, особенно с данными Альберта, который наверняка знал больше этих двоих и понимал истинную причину волокиты. Наконец, 7 февраля шефы пришли раньше обычного и раскрыли карты. Освобождается Беатрис. Марухе придется подождать еще неделю. Остается согласовать кое-какие детали, — пояснил из-под маски один из начальников. На Беатрис напал приступ говорливости. Сначала она достала шефов, потом майор дома с женой и, наконец, охранников. Безучастной оставалась одна Маруха. Ее душила глухая злоба на мужа, решившего освободить сначала свою сестру. Она негодовала весь вечер и окончательно успокоилась только через несколько дней. Следующей ночью Маруха объясняла Беатрис, как надо рассказывать Альберта о мельчайших подробностях плена с пользой для общего дела. Ведь любая самая невинная ошибка могла стоить кому-то жизни. Беатрис должна говорить откровенно и точно, ничего не смягчая и ничего не преувеличивая, не пытаясь избавить Альберта от излишних переживаний, но и не вызывая у него слишком сильного беспокойства. Одну только голую правду и никаких сведений о местонахождении заложницы. Беатрис даже удивилась. — Ты что, не доверяешь моему брату? — Больше, чем кому-либо другому, — ответила Маруха. — Но все же пусть это остается нашей с тобой тайной. Осторожничала Маруха не напрасно. Хорошо зная вспыльчивый характер мужа, она не хотела подвергать опасности ни его, ни себя, ни тех, кто попытается освободить ее силой. Другая просьба заключалась в том, чтобы Альберта узнал у врачей, нет ли побочных эффектов у лекарства, которое она принимает для улучшения пищеварения. Остаток ночи женщины посвятили разработке целой системы шифрованных сообщений по радио, телевидению и в письмах, если их когда-нибудь разрешат. В глубине души Маруха понимала, что передает через Беатрис свое завещание. Как поступить с детьми, как распорядиться ее драгоценностями, и заслуживающим внимания общим имуществом. Маруха так горячилась, что охранник не удержался и поспешил ее утешить. «Спокойно, с вами ничего не случится». Утро обе ожидали с нетерпением, но ничего не произошло. Вечером они продолжали согласовывать детали. В семь часов резко открылась дверь, и в комнату вошли два уже знакомых новых начальника. Один из них сразу обратился к Беатрис. «Мы за вами, собирайтесь». Зловещая фраза уже звучала, когда уводили Марину. И Беатрис охватил ужас. Та же открытая дверь, те же слова, неизвестно, что предвещающие, свободу или смерть. «Почему ей, как Марине, сказали, мы за вами, вместо ожидаемого вы свободны?» Пытаясь найти ответ, Беатрис пошла на хитрость. «Меня освобождают вместе с Мариной?» Один из начальников недовольно оборвал ее. «Никаких вопросов, нет, откуда знать?» Второй добавил примирительно. «Одно с другим совсем не связано, тут дело в политике». Слово «свобода», которое очень хотела услышать Беатрис, так и не было произнесено. Шефы не спешили. Дамарис, похожая в короткой юбке на девочку, принесла шипучку и прощальную здобу. Обсудили новости, о которых не знали заложницы. Промышленники Лоренцо Кинг и Эдуарда Пуайна, независимо один от другого, похищенные в богате, скорее всего, Пабло Эскобарум. Еще ходят слухи, что Эскобар устал жить столько лет в подполье и очень хочет сдаться. Говорят, он скрывался даже в канализации. В ходе беседы шефы пообещали сегодня же вернуть телевизор и радиоприемник, чтобы Маруха могла увидеть Беатрис в кругу семьи. Предположения Марухи, кажется, сбывались. До последнего вечера она только догадывалась о смерти Марины, но теперь последние сомнения исчезли, ибо все шло совершенно иначе. За Мариной не приезжало высокое начальство, никаких ободряющих слов накануне не произносилось. Прислали за ней двух рядовых бандюк и дали им пять минут на выполнение приказа. Проводы Беатрис с вином и пирогами выглядели бы кощунством, если бы ее собирались убить. Кроме того, когда увезли Марину, у пленниц отняли телевизор и радио, лишив их возможности узнать правду. Теперь же наоборот. Все обещали вернуть, чтобы хорошие новости успокоили бедную Маруху. Это окончательно убеждало ее, что Марина убита, а Беатрис собирается освободить. Дав пленнице десять минут на сборы, шефы ушли пить кофе. Все напоминало Беатрис последний вечер Марины. Чтобы привести себя в порядок, она попросила зеркало. Да Марис принесла огромное зеркало в раме, украшенное блестящими листьями. Маруха и Беатрис, уже три месяца не имевшие такой возможности, бросились себя разглядывать. Это было потрясение. Марухе показалось, что она не узнала бы себя, если бы встретила на улице. Я была в шоке, позже вспоминала она. На меня смотрела худая незнакомая женщина, как будто загримированная перед выходом на сцену. Похудевшая на десять килограммов Беатрис, увидев свое мертвенно-бледное лицо и длинные свалявшиеся волосы, испуганно воскликнула. Это не я. Много раз то в шутку, то всерьез. Она говорила, что будет стыдно выглядеть плохо в день освобождения, однако реальность превзошла ее худшее опасение. Один из начальников включил в комнате верхний свет, и нервозность возросла до предела. Пока охранник держал зеркало, Беатрис причесывалась. Она хотела еще и накраситься, но Маруха схватила ее за руку. Что ты надумала? Краситься при такой бледности это будет ужасно. Беатрис молча покивала и побрызгалась лосьоном, который когда-то подарил ей золотушный. Потом, не запивая водой, проглотила таблетку успокоительного. Среди вещей в личном мешочке Беатрис хранилась одежда, в которой ее похитили, но она предпочла надеть более свежий розовый спортивный костюм. Сомнения вызвали туфли без каблука, которые хранились под кроватью. Они были влажными и совсем не подходили к спортивной одежде. Да Марис предложила свои тапочки, в которых делала зарядку. Они подходили Беатрис по размеру, но выглядели такими убогими, что Беатрис стала уверять, что они ей жмут, и с благодарностью отказалась. В конце концов она надела свои туфли и завязала резинкой конский хвост. Прямо школьница покачала головой Маруха. В отличие от Марины... На Беатрис не стали надевать маску, а чтобы она не запомнила дорогу и лица сопровождавших, ей решили заклеить глаза липкой лентой. Испугавшись, что снимая ленту, могут вырвать брови и ресницы, Беатрис запротестовала. «Постойте, я помогу вам!» Она положила на каждый глаз по куску ваты, которую затем приклеили лентой. Прощание было недолгим и обошлось без слез. Беатрис, правда, едва не расплакалась, но Маруха держалась подчеркнуто холодно, чтобы предупредить сентименты. «Передай Альберта, сказала она, — «пусть не волнуется. Я очень люблю его и детей». Они поцеловались один раз. Обе были в смятении. Беатрис, потому что в последний момент ей опять пришла в голову ужасная мысль, им гораздо проще ее убить, чем выпускать на свободу. Маруха тоже боялась за жизнь Беатрис но ее еще и пугала перспектива остаться одной с четырьмя охранниками. Единственное, что даже не приходило Марухе в голову, это то, что ее вполне могут уничтожить сразу после освобождения Беатрис. Дверь закрылась, все было как тогда с Мариной. Маруха стояла столбом перед дверью, не зная, что делать. Послышался шум мотора, он все слабел, пока не растаял в ночи. Только тогда они были с Беатрис вдвоем, а теперь Маруху охватило бездонное одиночество. И обещанный телевизор с приемником так и не принесли, сообразила она. Как же узнать, чем все закончилось? Майор дома уехал вместе с Беатрис, но Домарис пообещала кому то позвонить, чтобы телевизор и радио вернули до выпуска новостей в полдесятого. Звонила она или нет, неизвестно. Во всяком случае, никто ничего не вернул. Маруха начала упрашивать охранников разрешить ей посмотреть домашний телевизор, но на такое серьезное нарушение распорядка Они не решились. Часа через два Дамарис радостно сообщила, что Беатрис благополучно добралась до дома. Ничего лишнего не говорила и вообще. Вела себя так, чтобы никому не навредить. Встречала ее вся семья, и, разумеется, Альберта тоже там был. Столько народу набилось, в доме яблоку негде было упасть. Маруху терзали подозрения. Вспоминая о Марине, она понимала, что не может верить словам Дамарис. Попросила, чтобы принесли приемник хоть на выпуск новостей даже набросилась на охранников чуть ли не с кулаками, уже не думая о последствиях. Ничего серьезного, однако, не произошло. Охранники видели, что начальство относилось к Марухе с уважением, поэтому только успокаивали ее обещаниями напомнить, кому следует о радиоприемнике. Чуть позже заглянул майор дома и заверил Маруху, что Беатрис целую и невредимую оставили в безопасном месте, и что вся страна уже слышала об этом и видела ее в окружении родственников но Маруха продолжала требовать радио, чтобы самой услышать голос Беатрис. Майор дома пообещал, но опять-таки ничего не принес. В полночь, измученная ожиданием и злостью, Маруха сдалась. Выпила две таблетки снотворного и проспала до восьми утра. Охранники говорили правду. Через двор Беатрис вывели к гаражу. Тут ее заставили лечь на дно автомобиля, скорее всего джипа, поскольку ей даже помогали найти ногой ступеньку. Сначала везли по каким-то ухабам, затем машина заскользила по асфальтированной дороге, и тут один из сопровождавших неожиданно начал ей угрожать. Он был не из тех начальников, которые приходили в дом. По голосу Беатрис поняла, что этот человек сильно нервничает. «Вас встретит толпа журналистов, ведите себя осторожно. Одно лишнее слово может стоить жизни вашей свояченицы. Запомните, мы с вами никогда не встречались и не разговаривали а везли вас больше двух часов». Это предупреждение он повторил несколько раз, без всякой надобности, видимо, ради собственного спокойствия. Беатрис слушала молча, ее сопровождали трое мужчин, но Беатрис узнала только голос майор дома, который, впрочем, больше молчал. Ее била дрожь. Уверенности в благополучном исходе все еще не было. «Хочу попросить об одном одолжении, На удачу сказала Беатрис как можно спокойнее». «У Марухи проблемы с желудком, мы хотели бы передать для нее лекарство. Вы не могли бы его доставить?» «Сделаем», — ответил незнакомый голос. «Можете не беспокоиться». «Огромное спасибо. Я сделаю все, как вы говорите. и Никому не хочу создавать проблем». Некоторое время ехали молча, слушая шум обгонявших легковушек и тяжелых грузовиков, отрывки музыки и громкие голоса. Мужчины продолжали разговаривать между собой шепотом. Наконец, один из них сказал... «Здесь полно патрулей. Если нас остановят, скажем, что вы моя жена, и мы везем вас в больницу. С вашей бледностью это сойдет за правду». Эти слова немного успокоили пленницу, и она даже съязвила. «С заклеенными глазами?» «Вам сделали операцию. Я посажу вас рядом и обниму за плечи». Беспокойство похитителей было не напрасным. Как раз в это время... От взрывов зажигательных бомб, заложенных городскими отрядами повстанцев, в Боготе горели семь рейсовых автобусов. Одновременно боевики РВС взорвали опору высоковольтной линии в поселке Кокеса, пригороде столицы, и пытались захватить сам поселок. В связи с этими событиями органы правопорядка проводили в Боготе целую серию операций. Но для постороннего глаза эти действия были незаметны, Так что движение выглядело так, как и должно было быть в семь вечера в четверг. Шумное и интенсивное, с нудными светофорами и резкими торможениями, нередко доходившими до столкновений и грубых перебранок. Но в молчании похитителей чувствовалось напряжение. «Сейчас мы вас где-нибудь высадим», — сказал один из мужчин. «Сразу выходите из машины и медленно считайте до тридцати. Потом снимите ленту, пойдете вперед, не оборачиваясь». «И остановите первое попавшееся такси». Беатрис почувствовала, что в руку ей сунули свернутую в трубочку бумагу. «Это на такси, здесь пять тысяч», — сказал мужчина. Пряча деньги в карман брюк, Беатрис нащупала еще одну таблетку успокоительного и проглотила ее. Спустя еще полчаса машина остановилась. Тот же голос посоветовал напоследок. «Если проговоритесь с прессе, что сидели вместе с Мариной Мантоя, мы убьем Доню Маруху». Не снимая с Беатрис повязки, мужчины начали ее неловко высаживать. Спешки они тянули в разные стороны, действовали несогласованно и ругались. Наконец она почувствовала под ногами твердую почву. «Ну вот, теперь хорошо». Застыв на краю тротуара, Беатрис дождалась, пока мужчины вернулись в автомобиль, который тут же сорвался с места. Только тогда она услышала, что позади следовала вторая машина, рванувшая одновременно с первой. Беатрис не стала считать. Вытянув руки вперед, она сделала два шага. Возникло ощущение, что она стоит на проезжей части. Одним рывком Беатрис сорвала пластырь и сразу узнала Нормандию. В этом районе она часто бывала у подруги, продававшей ювелирные изделия. Ей стыдно было в такой одежде останавливать такси. Из рядов освещенных окон Беатрис выбрала окно, которое почему-то привлекло ее больше других. Сейчас она зайдет туда... Попросит разрешения позвонить домой и скажет, чтобы за ней приехали. Пока Беатрис преодолевала свою нерешительность, прямо перед ней остановилась желтое новенькое такси. Молодой статный водитель спросил. «Такси?» Беатрис села в машину и только тогда подумала, что вряд ли случайно эта машина так, кстати, оказалась в нужное время в нужном месте. И все же сама мысль, что это последний оплот похитителей, а дальше свобода, вызывала у нее давно забытое ощущение уверенности. Шофер спросил адрес, и Беатрис привычно ответила шепотом. Она не поняла, почему таксист переспрашивает. Только на третий раз ей удалось назвать свой адрес нормальным голосом. Ночь выдалась прохладной, на ясном небе блестели звезды. Водитель перебросился с Беатрис несколькими незначительными фразами, продолжая неотрывно рассматривать ее в зеркале заднего вида. Чем ближе подъезжали к дому, тем более занудными и частыми казались Беатрис уличные светофоры. За два квартала до дома она попросила водителя снизить скорость, чтобы не врезаться в толпу предупрежденных похитителями репортеров. Но никого не было. Узнав свой дом, Беатрис удивилась, что не ощущает ожидаемого трепета. На счетчике набежало 700 песо. Сдачи с пятитысячной купюры у водителя не было. Беатрис попросила его подождать и вошла в подъезд. Старый привратник, вскрикнув, бросился обнимать ее. Долгие дни и страшные ночи в плену, Беатрис представляла себе это мгновение как землетрясение, которое потребует гигантского физического и морального напряжения. В действительности все оказалось не так. Словно сквозь сон где-то глубоко и медленно стучало ее сердце, Приглушенная транквилизаторами, Беатриса попросила привратника разобраться с таксистом и позвонила в дверь своей квартиры. Ей открыл младший сын Габриэль. Его крик услышал весь дом. «Мама!» — прибежавшая на крик пятнадцатилетняя Катарина повисла на шее матери, но тут же отпрянула. «Мама, что с твоим голосом?» — забавная деталь сгладила общее напряжение. Только через несколько дней, приняв в доме целую толпу визитеров, Беатриса избавилась от въевшейся привычки говорить шепотом. Ее ждали с утра. Трижды звонили неизвестные скорее всего, похитители, предупреждая об освобождении. Звонили бесчисленные журналисты, надеясь узнать точное время. Сразу после полудня слухи подтвердил сам Альберта Вильямисар, предупрежденный по телефону гида парой. Пресса замерла в ожидании. Минуты за три до приезда Беатрис одна из журналисток сообщила Габриэлю уверенным и бодрым голосом. «Не волнуйся, сегодня ее отпустят». Габриэль уже вешал трубку, когда услышал звонок в дверь. Доктор Геррера весь день караулил жену в квартире Вильяма Сара, рассчитывая, что вместе с Беатрис освободят Маруху и обе приедут туда. К семичасовому выпуску новостей он уже выпил три порции виски. Никто так и не приехал, и доктор, подумав, что их в очередной раз обманули, вернулся домой. Переодевшись в пижаму, он налил еще виски, забрался в постель и, поймав радио ретро, приготовился уснуть под баюкающие ритмы балеро. Читать перед сном он перестал давно, как только началась эта голгофа. Уже в полудрюме доктор услышал крик Габриэля. Выходя из спальни, он держался очень спокойно, прожившие вместе двадцать пять лет, Супруги обнялись без спешки и слез, как будто расставались совсем недавно. За время разлуки оба так много передумали, что эта встреча казалась им тысячу раз отрепетированной сцены и спектакля, способной растрогать кого угодно, только не главных героев. Оказавшись дома, Беатрис сразу вспомнила, что Маруха одна, в полной неизвестности сидит в этой жалкой комнатенке. Она позвонила Альберто Вильямисару. Он снял трубку после первого же гудка и Беатрис услышала такой знакомый голос. Голос человека, готового ко всему. «Привет, это я, Беатрис». Беатрис поняла, что брат узнал ее еще до того, как она начала говорить. В трубке послышался глубокий яростный выдох, похожий на шипение кота. Затем совершенно спокойный голос спросил. «Ты откуда?» «Из дома», — ответила Беатрис. «Отлично». «Я буду через десять минут, ни с кем пока не разговаривай». Альберто приехал ровно через десять минут. Беатрис позвонила, когда он уже собирался лечь спать. Кроме желания поскорее увидеть сестру и получить, наконец, прямые сведения о похищенной жене, Вильямисара подгоняла необходимость подготовить Беатрис к разговору с прессой и полицией. Его сын Андрес, страстный любитель быстрой езды, доставил отца вовремя. Первые страсти уже улеглись, Муж, дети, мать и две сестры Беатрис сидели в зале и жадно слушали ее рассказ. Альберта она показалась помолодевшей, несмотря на бледность. Спортивный костюм, конский хвост и туфли без каблука действительно делали ее похожей на школьницу. Беатрис чуть не расплакалась, но Альберта остановила ее, стремясь поскорее расспросить о Марухе. «Не волнуйся, у нее все хорошо, там тяжело, но жить можно, и Маруха человек отважный», — успокоила его Беатрис и тут же спросила о том, что тревожило ее последние пятнадцать дней. «Ты знаешь телефон Марины?» Вильямисар решил, что лучше будет сказать правду. Ее убили. Потрясение от трагического известия смешалось в душе Беатрис с запоздалым страхом. Зная она об этом два часа назад, вряд ли пережила бы свое путешествие к свободе. Рыдала Беатрис долго, пока оставались силы. и тем временем принимал меры предосторожности. Нельзя никого пускать в квартиру раньше, чем они договорятся о публичной версии, безопасной для остальных заложников. Отдельные детали жизни в плену позволяли получить общее представление о месте, где прятали Беатрис. Чтобы не рисковать жизнью Марухи, Беатрис должна была рассказать журналистам, что обратная дорога заняла более трех часов. И что прятали ее в каком-то районе с умеренным климатом. На самом деле все было не так. Истинное время поездки, подъемы и спуски шоссе, громкая музыка, звучавшая по выходным до самого утра, рокот самолетов, постоянная жара, все говорило о том, что заложниц держали недалеко от городских кварталов. В этих районах священников не так много, четыре, ну пять. Достаточно их допросить, чтобы установить, кого приглашали освещать дом. Некоторые просчеты в организации охраны оставляли надежду на проведение силовой операции с минимальным риском. Лучшее время 6 утра, сразу после смены часовых, когда заступавшие на дежурство и не выспавшиеся ночью охранники засыпали прямо на полу, не заботясь об оружии. Имелись важные сведения и о планировке дома, например, о калитке во дворе, где часового с оружием женщины видели только несколько раз. А сторожевой пес громким лаем скрывал свою полную продажность. Оставалось неясным, охраняется ли местность вокруг дома. Скорее всего, нет, если судить по беспорядку во внутренней охране. Но в любом случае, зная, где находится дом, это легко установить. После трагедии с Дианой Турбей вера в успех силового освобождения сильно пошатнулась. И все же вельмисар рассматривал и этот вариант на случай, если не будет другого выхода. Так или иначе, но эта информация была, кажется, единственной, которой он не поделился с Рафаэлем Пардо. Рассказывая о режиме охраны и планировке дома, Беатрис мучилась угрызениями совести. Она обещала Марухе не сообщать брату ничего, что могло бы подтолкнуть его к вооруженному нападению на дом. Скрипя сердце, Беатрис нарушила обещание, видя, что Альберта, как и Маруха, убежден в недопустимости силового решения. Тем более сейчас, когда ее освобождение свидетельствовало о том, что, несмотря на все трудности и препятствия, путь к переговорам остается открытым. С этой мыслью посвежевшая и выспавшаяся Беатрис устроила пресс-конференцию в доме брата, буквально заваленным цветами.